Глава 56 Томас купил джинсы, пару рубашек, легкую куртку и кое-что другое из необходимого. Переодевшись в магазине, он выбросил обноски в мусорный бак позади какого-то ресторана, вошел в собственно старый город и сразу же заблудился. Улицы Барри, казалось, были выполнены в миниатюре. Временами не сужались всего до восьми футов, стиснутые с обеих сторон непрерывной стеной домов в три и четыре этажа. Постройки, стоявшие на предположенных сторонах, соединялись друг с другом арками. Тротуаров не было, и свободного пространства хватало так для самых крохотных машин. Улицы ней предсказуемо петляли, резко поворачивали, без предупреждения сливались в перекрестки, из которых расходились в разные стороны четыре, а то и пять совершенно одинаковых улиц, определить направление которых было практически невозможно. Над некоторыми зданиями возвышались квадратные башенки, так что даже линия неба выглядела слишком неровной, чтобы хоть как-то ориентироваться по ней. Поперек улиц было развешено белье на веревках, натянутых между окнами противоположных домов. На стенах тут и там красовались изображения святых, перед которыми на специальных полочках стояли живые цветы. На солнце сушились подносы с домашними клёцками, а в дверях сидели женщины с маленькими детьми, смотрящими на внешний мир. Томас подошел к белоснежным стенам внушительного собора, но единственная дверь оказалась заперта. Пройдя дальше, он, к удивлению для себя, обнаружил, что вернулся туда, откуда начал, на дорогу К замку и синеющей за ним пухти. Разворачиваясь, чтобы отправиться назад, Томас увидел, как из белой Альфа Ромео, остановившейся всего в нескольких ярдах от того места, где его высадил Клаудио, выходит брат Иверсон. Порыв окликнуть его. Пошутить про случайное совпадение, спросить, какие дела привели его сюда, длился не больше секунды. Юркнув в тень страда от Толини, Томас принялся лихорадочно размышлять. — Он один из них. — Они выследили тебя. — Но как? Томас осторожно выглянул за угол. Иверсон держал в руке сотовый телефон, внимательно изучал дисплей, но номер не набирал. Выхватив из кармана аппарат, Роберт и Томас ткнул кнопку отключения. Когда он снова выглянул за угол, Иверсон... Растерянно метался по улице, не отрывая взгляда от дисплея, словно пытаясь ловить сигнал. Дырнув обратно на улицу, Томас побежал в сторону сердца старого города, так, словно, за ним на нас тысяча срацы. «Врагов, по крайней мере, трое, если упырь один из них. Нельзя исключать, что негодяев больше, но троих он узнает. Можно обратиться к полицейскому». Но при этом Найт угодит из огняда в поломе, Ему необходимо попасть в аэропорт, никем не замеченным. Томас бежал по Устрада Санта-Кьяра, просто стараясь удалиться от человека, который назывался Брэдом и болтал ни о чем в буфете, экзекьютиво. Но не замедляя свой неуклюжий, носорожий бег, он чувствовал, что заблудился. И, возможно, сейчас летит прямо в объятия Роберта или, что хуже, ее дружка упыря. Томас остановился, переводя дыхание, огляделся и направился к виднеющейся в конце улицы большой площади, вымощенной белыми каменными плитами, сверкающими на фоне синего неба. Здесь возвышалась еще одна большая церковь — собор святого Николая. Створка высоких деревянных дверей была распахнута настежь. Томас пересек площадь и зашел внутрь. Церковь была построена. В нормандском стиле, прямоугольная, с конечной крышей, без шпили и купола. Только над входом возвышалась приземистая башенка. Внутри царила прохлада, неф был цвет естественного камня, за исключением темных колонн и высоких сводов, с крашенными, обрамленными по золотой балками перекрытий. Поискав какое-нибудь уединенное место, где можно будет собраться с мыслями, Томас обнаружил рядом с высоким алтарем лестницу, ведущую вниз, обозначенную табличкой «Алла Томба Дел Санто» — гробницы святого. Найт поспешно спустился. Он оказался в вытянутом помещении с низким потолком, расположенном под святилищем церкви, и обставленном по сторонам скамьями. По бокам были две украшенные капеллы, а в середине ширма, за которой стоял длинный каменный саркофаг, озаренный свечами, пламя которых отражалось в позолоте убранства гробницы. В одной капели стояла на коленях пожилая женщина, но кроме нее здесь больше никого не было. Томас уселся на край скамьи Я только тогда почувствовал, что весь вспотел, слушая Гулка, колотящееся сердце. Ему нужно было продумать стратегию действий, причем быстро. «Я потерял сигнал», — сказал в телефон война. «Объект может быть где угодно». До этого сигнал был прерывистый, напомнила чума, а теперь он полностью исчез, из чего следует, что объект выключил телефон или вошел в какое-то массивное здание, например, церковь, — Заключил война. «Пусть голод проверит всех, кем ему только встретится. Выпускай его на охоту». «Ты уверен?» Просто дай ему заняться тем, что у него получается лучше всего. А если он примется за случайных прохожих... — Перед нами высшая цель, — сказала Война. С этого момента голод спущен с поводка.